Письмо 320-е Владимиру Григорьевичу Черткову. 1910 год. Октября 29 девятого, Оптина. Пустынь. Рад был видеть Алешу Сергеенко, но, как неожиданны были всякие дурные известия. Те, которые он привез, больно поразили меня. Примечание первое. Жду, что будет от семейного обсуждения. Думаю, хорошее. Примечание второе. Во всяком случае, однако возвращение мое к прежней жизни теперь стало еще труднее. Почти невозможно, вследствие тех упреков, которые теперь будут сыпаться на меня, и еще меньшей доброты ко мне. Входить же в какие-нибудь договоры я не могу и не стану. Что будет, то будет. Только бы как можно меньше согрешить. Спасибо вам и за письмо ко мне, и за Сергеенко, и за письмо к Саше, про которое он мне говорил. Примечания третье и четвертое. Я не похвалюсь своим и телесным, и душевным состоянием, и то, и другое слабое, подавленное. Жалко Сашу, жалко детей, Сережу и Таню, жалко вас с Галей, и больше всего ее самою. Только бы жалость это была бы без примеси злопамятства. И в этом не могу похвалиться. Ну, прощайте, спасибо за любовь, очень дорожу ею. Лев Толстой Примечание первое. Сергиенко привез письма Черткова и Александры Львовны Толстой сообщениями о положении дел в Ясной Поляне, а также рассказал подробно о покушении на самоубийство Софьи Андреевны и об ее тяжелом состоянии. Второе, съехавшиеся в Ясную Поляну дети Толстова пригласили Софью Андреевну в Сиделку, вызвали доктора психиатра и решили всячески удерживать ее от поездки к Толстому свое отношение к уходу отца они высказали в письмах к нему. Смотри, Сергей Львович Толстой, страница 249. Третье. Письмо 28 октября. Смотри, том 58, страница 573. Четвёртое. К Александре Львовне Толстой. Конец примечаний.